Гай Юлий Цезарь. Годы жизни: сотый, 44 года до нашей эры. Римский диктатор, полководец. Начал политическую деятельность как сторонник демократической группировки, занимал должность трибуна, эдила, претора, добиваясь консулата, вступил в союз с Помпеем и Крассом. Первый триумвират. Консул, затем наместник Галлии подчинил Риму всю Зальпийскую Галлию. Разгромив бывшего союзника Помпея и его сторонников, стал фактически монархом. Убит в результате заговора республиканцев. Автор записок о Галльской войне и записок о гражданских войнах. Провёл реформу календаря. Юлианский календарь. Цезарь принадлежал к знатному патрицианскому роду Юлиев. Основателем этого рода считался Юл, сын Энея, внук самой богини Венеры. Гай Юлий Цезарь родился в сотом или сто втором году до нашей эры. В это время полководец Марий отразил нашествие тефтонов и кимувров, Клавдия Цезаря Юлия была женой этого полководца. На 16 году юноша потерял отца. Год спустя, уже назначенный жрецом Юпитера, он расторг помолвку с Кассуцией, девушкой из всаднического, но очень богатого семейства, с которой его обручили ещё подростком. И женился на Корнелии, дочери того ценны, который 4 раза был консулом. И ближайшим сподвижником Мария. Вскоре она родила ему дочь Юлию. Знатное родство сулило юноше блестящую карьеру. Но приход к власти Суллы, вождя оптимиатов, положил конец могуществу влиятельных покровителей Цезаря. Сулла потребовал, чтобы Цезарь развёлся с женой. А когда тот отказался, диктатор отобрал у него приданое жены. и лишил отцовского наследства. Цезарю пришлось скрываться от преследований Суллы, который ответил на просьбу пощадить Юношу. Они не понимают, что в мальчишке сидят сотни мариев. Когда слова Суллы передали Цезарю, тот немедленно уехал из Италии. В Малой Азии Цезарь некоторое время служил в римской армии. Недалеко от Милета он попал в плен к пиратам. Разбойники потребовали с него выкуп в 20 талантов. "Недорого же вы меня цените", засмеялся Цезарь и предложил им 50 талантов за своё освобождение. Разослав спутников собирать деньги для выкупа, Цезарь с другом и двумя слугами остался на корабле, где прожил более двух месяцев. Юлий запрещал пиратам шуметь, когда ложился спать. Тренировал участие в их состязаниях А также читал им свои сочинения, которые не вызывали у них восторга. Тогда Цезарь называл их дикарями, обещал распятить их на кресте. Разбойники только посмеивались, удивляясь столь необычному поведению пленника. Однако, как вскоре выяснилось, слова Цезаря оказались не пустой угрозой. Получив выкуп, пираты отпустили заложников. Цезарь немедленно снарядил корабли и застал в расплох обедчиков. Он отобрал у разбойников деньги, а потом приказал их распять. Позже придворные льстецы превозносили доброту Цезаря, который облегчил страдания приговорённых, распорядившись сначала удавить пиратов, а потом уже мёртвых привязать к крестам. Этот эпизод очень точно характеризует особенности натуры будущего великого полководца. Когда Цезарь был уже квестером, он похоронил свою тётку Юлию и жену Корнелию, произнеся с трибуны по обычаю похвальные речи. После Корнелии он взял в жёны Помпею, дочь Квинта Помпея и внучку Луция Суллы. Через некоторое время он дал ей развод, подозревая её в измене с Публием Клодием. О том, что Клодий проник к ней в женском платье во время священного праздника, говорили с такой уверенностью, что сенат назначил следствие по делу о оскорблении святыни. Цезарь быстро завоевал любовь народа, смело привлекая к суду вождей аристократической партии. Стремясь к популярности, он был со всеми приветлив и ласков, охотно устраивал богатые приёмы и угощения, не жалея на это денег, которых у него было не так много. Поведение Цезаря ни у кого не вызывало подозрений. Никто не догадывался, что этот человек не просто растрачивает своё состояние, что на уме у него далеко идущие политические планы. Цезарь так ловко умел прикидываться простоком, стремящимся лишь к внешнему успеху, что даже самые проницательные противники были сбиты с толку. Между тем, Цезарь был прекрасным психологом. Во время военных походов Он наравне со всеми переносил лишения, спал чаще всего под открытым небом. Воины с восторгом передавали рассказы о скромности и неприхотливости Цезаря. Однажды зимой он вместе с приближёнными был застигнут в пути непогодой и попал к бедняку, у которого в хижине мог поместиться всего один человек. "Почести, сказал Цезарь, предоставляют сильнейшему, а не необходимое". слабейший. Впустив в хижину своего старика-секретаря, полководец с остальной свитой устроился под навесом перед дверью дома.